Инга. Подавив желание пропустить тренировку, я еду в Ледовый дворец, несмотря на бессонную ночь. Из головы не выходят возмущенные выражение лица Димы и наши гневные реплики. Его реакция на мои слова еще раз доказывает, что он все еще держит обиду на Киру. Может, не так крепко, как раньше, но она по-прежнему живет в его сердце а он будто и не собирается ее оттуда выдворять. В одном я убедилась наверняка, их связь слишком сильна, и не мне ее разрывать. Дима должен разобраться со всем этим в одиночку. Что до меня, то я просто хочу забыть о нем и заняться собственной жизнью. «Выглядишь уставший», подмечает Лука, как только я выхожу на лед. Оставив без ответа его комментарий, Я подъезжаю к раскатывающейся вдоль бортика Диане. «Привет». «Приветик», — сонно улыбается она. «Как дела?» «Не очень, но это не важно. Я хотела извиниться». «За что?» — удивляется Ди. «За то, что обижалась на тебя». «Ты имеешь на это полное право. Я накосячила, Инга. По-крупному накосячила». «Да, но я тоже облажалась, когда не смогла поставить себя на твое место. Ты изменилась после смерти брата, очень изменилась, а я не смогла это принять. Когда Артур умер, у меня появился страх подвести кого-то еще». Признается она дрожащим голосом. «То, что с ним случилось, этот несчастный случай, не знаю». Мне казалось, что я могла это предотвратить, если бы мы больше общались. Не уделяй я все время катку. Ди, я беру ее за руку. Не думаю, что можно было изменить его судьбу. Мне тяжело это принять. Хочется верить, что у него был шанс на счастливую жизнь. И я ненавижу саму только мысль о том, что его смерть была предопределена. Прости, что не поняла твоих мотивов. Извиняюсь я, опустив взгляд. Ты заслуживаешь более сообразительную, лучшую подругу. Взаимно. Сдавленно смеется она и подходит ближе, чтобы обняться. У тебя все хорошо? Да, нормально. Я рядом, если нужна помощь. Заметив мой настороженный взгляд, Диана поднимает руки. Больше никакой самодеятельности, обещаю. «Спасибо, Ди. Мне сейчас надо заняться накатыванием произвольной программы и постановкой короткой». «Я могу помочь», — раздается знакомый голос сбоку. «Твоя короткая все еще ждет тебя. Оставь ее себе, Лука. Я демонстративно отворачиваюсь от него. Хватит с меня дурацких парней». «Инга, давай поговорим». Не унимается он. «Ну, я тогда не буду мешать». Уточняет Диана и, дождавшись моего кивка, уезжает к вышедшей налет Эмилии. Чего тебе? спрашиваю я у Луки, разглядывая его темный спортивный костюм. Мне кажется, что у нас возникло недопонимание. Да что ты говоришь? Я не хотел тебя обидеть. Прости. Ладно, я тоже не хотела ссориться. И что дальше? Это все, что я хотел сказать. И, Инга, я искренне надеюсь, что мы сможем общаться как раньше. «Как ты себе это представляешь?» Усмехаюсь я, не реагируя на зовущую меня Марину. «Ты в себе не можешь разобраться, а хочешь, чтобы это сделала я?» «Да, я запутался, но я работаю над этим». «Вот и работай, только ко мне не лезь, пожалуйста». «Как скажешь, Инга, ты слишком импульсивна, чтобы понять». «Начинается. Опять я в чем-то виновата?» «Да ни в чем ты не виновата!» — почти кричит он, напоминая мне о вспышке гнева, случившейся накануне у Димы. «Но будь ты чуть менее эмоциональна, то смогла бы заметить, как сильно я стараюсь наладить свою жизнь и наше общение. Не знала, что старания выглядят как наезды». «Ты невыносима, Инга, просто невыносима!» но я все равно не могу тебя забыть». «Если так хотел забыть, то зачем устроился хореографом в нашу группу?» «Сам не понимаю. Может, в глубине души хотел тебя вернуть?» «Все, с меня хватит. Не могу слушать этот бред», — говорю я и пытаюсь его объехать. «Давай поставим тебе короткую программу». Просит он, наглым образом схватив меня за руку на глазах у всех, включая тренера. «Пожалуйста, Инга, это моя маленькая мечта». «А я что, похожа на твою фею-крестную?» «Молодые люди», — обращается к нам Марина, очень быстро оказавшаяся рядом. «Что у вас тут происходит?» «Мы только что приступили к репетиции моей короткой программы, которую поставил Лука». Говорю, я решив сдаться. Вряд ли в ближайшее время у меня будут силы и настроения для создания еще одного соревновательного номера. «Оу, ну, это отличные новости!» — хвалит нас тренер. «Тогда продолжайте, я присоединюсь позже». «И как это понимать?» — вопрошает Лука, проводив взглядом Марину. «Давай осуществим твою мечту, маленький принц». Уверенно отвечаю я. «Как же давно ты меня так не называла?» — улыбается он. «Это правда. Он всегда напоминал мне маленького принца, героя сказки Антуана де Сент-Экзюпери, и втайне я надеялась, что однажды Лука выйдет на лед в этом образе. Жаль, что этого так и не произошло». «Почему передумала?» — интересуется он. Я хочу достойно выступать в новом сезоне. Не уверена, что успею придумать и поставить себе номер. Осталось не так много времени до контрольных прокатов. Тогда нам лучше поспешить и приступить к отработке элементов уже сейчас. Значит, мир?» Лука протягивает мне руку. «Ради общего дела?» – киваю я. «Мир». «К моему удивлению?» Нам довольно быстро удается отбросить в сторону все претензии друг к другу и начать работать над короткой программой. Единственное, что меня смущает, — это музыка, под которую предстоит кататься. «Почему Майи Мортал?» — спрашиваю я у Луки, застывшего в финальной позе номера. «Тебе не нравится?» милиса завоевала олимпийскую медаль когда они с Федей катались под другую песню группы «Иванесенс». Не хочу, чтобы у кого-то возникли неверные ассоциации. Не думаю, что с этим возникнут проблемы. Это ведь довольно известная композиция. Ее многие любят и будут рады услышать вновь. Мне очень нравится хореография. Сдержанно киваю я, хотя на самом деле осталась в лютом восторге от того, что он придумал. В клипе солистка группы Эмми играет призрака, скитающегося по знакомым местам и вспоминающего человека, которого она когда-то любила. Важно передать ее боли, переживания из-за разлуки. Короче говоря, грусть и тоска. Справишься? Сделаю все возможное. Я в тебе не сомневаюсь. К большому перерыву мы умудряемся дважды прокатать короткую программу с минимальным количеством ошибок. Я повторяю каждое движение Луки, в мыслях коря себя за гордость, которая едва не лишила меня этой замечательной постановки. Мы стараемся создать трогательную и очень личную историю, надеясь, что она покорит сердца болельщиков. «Увидимся в столовой?» – уточняет Лука, уходя со льда. Да. «Скоро подойду». «Окей, взять тебе что-то». «Не надо, я сама». «Ладно». Когда почти все уходят, я еще раз захожу на сложный каскад тройной Луц, тройной Ридбергер. хотя Лука категорически против его вставки в программу. Он убежден, что мы должны сосредоточиться на стабильном исполнении каждого из элементов» и что нам следует отказаться от прыжков, которые получаются через раз. Я подыграла ему во время тренировки, изображая покладистость и послушание, но вовсе не собираюсь отступаться от задуманного. По крайней мере, пока что. В очередной раз плюхнувшись на пятую точку, я стучу кулаками по льду, когда вдруг замечаю мелькнувшее за бортиком знакомое лицо. «Федя?» привет инга здоровается он когда наши взгляды встречаются на его лице не намека на улыбку я к тебе у вас же сейчас перерыв да все ушли на обед отвечаю я подъехав к бортику зачем ты здесь я не могу дозвониться до милисы объясняет он можешь попросить ее ответить хотя бы на мои сообщения если уж ей так противен мой голос Если светлые волосы луки отливают бронзой, то у Феди они от природы близки к пепельному оттенку. За то время, что мы не виделись, он отрастил нехилую шевелюру. Новый имидж? Усмехаюсь я, зная, что сестра терпеть не может, когда его волосы становятся слишком длинными. Неужели и это он делает ей назло? У нас программа под саундтрек из фильма «Тарзан. Легенда». Better Love. В исполнении Хозьер. «О, это многое объясняет». Иронично замечаю я. «Тебе повезло, что я люблю творчество Хозьер, а то бы сказала какую-нибудь гадость». «Зачем ты так?» «А ты не понимаешь?» Негодую я, несмотря на печаль и боль в его глазах. «Потому что меня воротит от новостей про тебя и твою новую партнершу. Можешь даже не пытаться связаться с милисой Она не станет отвечать на твои сообщения и звонки. И что прикажешь делать? Смириться с тем, что она вычеркнула меня из своей жизни? Ты сделал свой выбор, напоминаю я. Ничего я не делал, спорит он. Лишь сказал, что не готов к ребенку и женитьбе. Да-да, а еще обвинил во всем милису ругая ее за неосторожность. Как будто ты не при делах. Но и этого тебе было мало. Пока она лежала в больнице, ты объявила о распаде вашей пары и помпезно заявила о поиске новой партнерши. И, о чудо! Она нашлась уже через несколько дней, с чем я тебя сердечно поздравляю. Ты хотел продолжить спортивную карьеру? У тебя это получилось. Не готов к созданию семьи? Ну так мы тебя избавили от этой ноши. Живи в свое удовольствие, Федя, а милису оставь в покое. «Да как ты не поймешь, что я скучаю по ней? Мне нужно с ней поговорить. Нужно!» «В последние пару дней в моей жизни слишком много крикливых парней. Пора что-то с этим делать. Я могу передать ей твои извинения, но вряд ли это что-то решит. Нам с Мэл нужно многое обсудить. Одними извинениями тут не обойтись. В этом ты прав». Соглашаюсь я и, увидев в нем искреннее желание все исправить, решаю дать ему шанс. «Ладно, что ты хочешь от меня?» Я вижу, как в его глазах вспыхивает робкая надежда. «Сможешь убедить ее ответить мне?» «Могу попробовать, но не знаю, получится ли. Она всячески избегает разговоров о тебе. Я написал письмо, сможешь ей зачитать?» Эм, письмо. С недоверием переспрашиваю я. Мне нужно знать, что она услышит каждое слово, которое я хочу сказать. Ладно, давай попробуем. Вот оно. Протянув мне свернутый в маленький квадрат листок, Федя благодарно кивает. Спасибо, Инга. Пока не за что. Я и по тебе скучаю. Мы же были друзьями. Придается он воспоминаниям. «Да, и только по этой причине я тебе помогаю. Ты же всегда был идеальным парнем моей сестры. Как же так, Федя?» Все это очень сложно. Наверное, я и сам не ожидал от себя такой реакции. Тебя так испугала новость о беременности Мелисы? А тебя нет. Она ведь действующая спортсменка с кучей амбиций». У нас были планы на новый сезон, идеи для программы... Не знаю. Я до сих пор не могу поверить в происходящее. А ты не думал, что чувствует милиса Она в таком же шоке, как и ты. И она тоже не была к этому готова и надеялась на твою поддержку. А в итоге ей приходится справляться совсем в одиночку. «Мне жаль», — шепотом говорит Федя, проведя рукой по холодному бортику. Но с ним все в порядке. С кем? С вашим ребенком? Да, я не знаю, мальчик это или девочка, так что. Это девочка. милиса собирается назвать ее Мина, что означает дитя неба. Мина, повторяет он, не смело улыбаясь. Красивое имя. Мне нравится. Да, мне тоже. Но главное, что оно нравится сестре. «Да, конечно». Выйдя с катка, я поправляю растрепавшиеся волосы, пока Федя стоит поодаль, погрузившись в собственные мысли. «Я ухожу на перерыв!» — кричу я ему. Не сразу, но он оборачивается и машет мне на прощание. Похоже, теперь, когда у ребенка появилось имя, Федя больше не в силах отрицать то, что вскоре станет отцом. Решив не читать письмо заранее, Я прибираю его в спортивную сумку и отправляюсь на обед, надеясь, что хотя бы милиса и Федя придут к взаимопониманию».